«Ну, это зависит. Нет ли у вас какого-нибудь увлечения?» — продолжала она. «Вас что-нибудь привлекает? Ведь хобби есть у всех, правда, иногда довольно нелепое». «Вы будете надо мной смеяться?» — она улыбнулась. «Возможно. Видите ли, у меня всегда было тайное желание стать детективом». «Настоящим? Из Скотланд-Ярда? Или Шерлоком Холмсом?» «О, конечно, Шерлоком Холмсом! В самом деле, меня это ужасно привлекает. Однажды в Бельгии я встретил известного детектива, и он совершенно увлек меня. Это был замечательный человек. Обычно он говорил, что хорошая работа детектива заключается всего лишь в методе». Я взял его систему за основу, хотя, разумеется, пошел несколько дальше. Он был странным человеком, небольшого роста, внешне настоящий денди и необыкновенно умен. «Мне самой нравятся хорошие детективные истории», — заметила мисс Ховард. «Хотя пишут много всякой чепухи». Преступник всегда обнаруживается в последней главе, все ошеломлены, а, по-моему, настоящий преступник виден сразу. «Есть огромное количество нераскрытых преступлений», — возразил я. «Я не имею в виду полицию, я говорю о людях, которые оказались замешаны в преступлении, о семье, их не проведешь и не одурачишь». Они-то будут знать. Меня позабавило такое замечание мисс Ховард. Значит, вы полагаете, что если бы среди ваших друзей совершилось преступление, скажем, убийство, то можно было бы тут же назвать убийцу? Разумеется. Конечно, я не могла бы доказать это своре юристов, но уверена, точно знала бы, кто преступник. Я почувствовала бы его кончиками пальцев, стоило бы ему лишь ко мне приблизиться. «Это могла бы оказаться и она», — заметил я. «Могла бы, но убийство — это насилие, у меня оно больше ассоциируется с мужчиной». «Однако не в случае с отравлением», — четкий, чистый голос миссис Кавендиш заставил меня вздрогнуть. Только вчера доктор Баурнштейн говорил мне, что из-за незнания представителями медицинской профессии редких ядов существует, вероятно, бесчетное количество нераскрытых преступлений. — То с вами, Мэри! Какая отвратительная тема для разговора! — воскликнула миссис Инглторп. — Меня прямо дрожь пробирает! — Молодая девушка в форме добровольческого медицинского отряда легко пробежала через лужайку. «Ты что-то сегодня поздно, Цинтия. Это мистер Гастингс, мисс Мёрдок». Цинтия Мёрдок была юным созданием, полным жизни и энергии. Она сбросила свою маленькую форменную шапочку, и меня сразу захватили красота вьющихся каштановых волос и белизна маленькой ручки, которую она протянула за чашкой чаю. С темными глазами и ресницами она была бы красавицей. Девушка уселась прямо на землю рядом с Джоном, и я протянул ей тарелку с сэндвичами. Она улыбнулась. «Садитесь здесь, на траве, это намного приятнее». Я послушно опустился около нее. «Вы работаете в Тедминстере, не так ли?» Цинтия кивнула. «Видимо, за мои грехи». «Значит, вас там изводят?» Улыбаясь, спросил я. «Хотела бы я посмотреть, как это у них получится», воскликнула Цинтия с вызовом. «У меня есть кузина, которая работает в госпитале», — заметил я. «Она в ужасе от медсестер». «Меня это не удивляет. Они такие есть, мистер Гастингс. Именно такие. Вы даже представить себе не можете. Но я, слава небесам, работаю в больничной аптеке». «Сколько же людей вы отправили на тот свет?» — спросил я, улыбаясь. «О, сотни!» — ответила она, тоже улыбнувшись. «Синтия!» — громко позвала миссис Инглторп. «Как ты думаешь, ты смогла бы написать для меня несколько записок?» «Конечно, тетя Эмили!» Цинтия быстро встала и что-то в ее манере напомнило мне о зависимом положении девушки. «Как бы ни была добра миссис Инглторп!» Она, видимо, никогда не дает ей забыть об этом. Затем миссис Инглтор обратилась ко мне. «Джон покажет вам вашу комнату, мистер Гастингс. Ужин в половине восьмого. Мы вот уже некоторое время как отказались от позднего обеда. Леди Тедминстер, жена нашего члена парламента, сделала то же самое». Она согласна со мной, что следует подать пример экономии. У нас хозяйство военного времени, ничто не пропадает, каждый клочок использованной бумаги укладывается в мешки и отсылается». Я выразил восхищение, и Джон повел меня в дом. Широкая лестница, раздваиваясь, вела в правое и левое крыло дома. Моя комната находилась в левом крыле и выходила окнами в сад. Джон оставил меня, и через несколько минут я увидел из окна, как он медленно шел по траве, взявшись за руки с Цинтией Мёрдок. И в тот же момент услышал, как миссис Инглторп нетерпеливо позвала «Цинтия!». Девушка вздрогнула и побежала в дом. В это время из тени дерева вышел мужчина и медленно пошел в том же направлении. На вид ему было лет сорок, смуглый, с чисто выбритым меланхолическим лицом. Похоже, им владели какие-то сильные эмоции. Проходя мимо дома, он глянул вверх на мое окно, и я узнал его, хотя за пятнадцать лет он очень изменился. Это был Лоуренс, младший брат Джона Кавендиша. Меня удивило, что могло вызвать такое выражение на его лице. Потом я выбросил эту мысль из головы и вернулся к размышлениям о своих собственных делах. Вечер прошел довольно приятно, а ночью мне снилась загадочная Мэри Кавендиш. Следующий день выдался солнечным, ярким, и я был полон чудесных ожиданий. Я не видел миссис Кавендиш до Ланча, во время которого она предложила мне отправиться на прогулку. Мы чудесно провели время, бродя по лесу, и вернулись в дом около пяти часов. Как только мы вошли в большой холл, Джон сразу потащил нас обоих курительную комнату. По его лицу я понял, что произошло нечто неладное. Мы последовали за ним, и он закрыл за нами дверь. «Послушай, Мэри», — нетерпеливо произнес Джон, — «произошло черт знает что! Эви поскандалила с Альфредом Инглторпом и теперь уходит». «Эви уходит?» Джон мрачно кивнул. Да. Видишь ли, она пошла к матери и... О, вот и сама Эви. Вошла мисс Ховард. Губы ее были сурово сжаты. В руках она несла небольшой чемодан. Эви выглядела возбужденной, решительной и готовой защищаться. Во всяком случае, я сказала все, что думала. Взорвалась она при виде нас. Моя дорогая Эвлин, воскликнула миссис Кавендиш, этого не может быть. Мисс Ховард мрачно кивнула. Это правда. Боюсь, я наговорила Эмили таких вещей, что она их не забудет и скоро не простит. Неважно, если мои слова не очень глубоко запали. С нее как с гуся вода. Только я сказала ей прямо. «Вы – старая женщина, Эмили, а уж не даром говорится, нет большего дурака, чем старый дурак. Ведь Альфред моложе вас на целых двадцать лет, так что не обманывайте себя, почему он на вас женился. Деньги, так что не допускайте, чтобы у него было много денег. У фермера Рейкса очень хорошенькая молодая жена». Вы бы спросили вашего Альфреда, сколько времени он там проводит. Она очень рассердилась, понятное дело. А я добавила, нравится вам это или нет, только я вас предупреждаю. Этот тип скорее убьет вас в вашей же кровати, чем посмотрит на вас. Он мерзавец. Можете мне говорить все, что хотите, но запомните мои слова». Он негодяй и мерзавец. И что она ответила? Мисс Ховард скорчила в высшей степени выразительную гримасу. Милый Альфред, дорогой Альфред, злая клевета, злые женщины, которые обвиняют моего дорогого мужа. Чем скорее я уйду из этого дома, тем лучше. Так что я ухожу. «Но не сейчас. Немедленно!» Минуту мы сидели и во все глаза смотрели на нее. Джон Кавендиш, убедившись в том, что его уговоры бесполезны, отправился посмотреть расписание поездов. Его жена пошла за ним, бормоча, что надо бы уговорить миссис Инглторп изменить ее решение. Как только они вышли из комнаты... Лицо мисс Ховард изменилось. Она нетерпеливо наклонилась ко мне. «Мистер Гастингс, по-моему, вы честный человек. Я могу вам довериться?» Я несколько удивился. Мисс Ховард положила ладонь на мою руку и понизила голос почти до шепота. «Присматривайте за ней, Гастингс, за моей бедной Эмили!» Они тут все как клубок змей, все. О, я знаю, что говорю. Среди них нет ни одного, кто не нуждался бы в деньгах и не пытался бы вытянуть у нее побольше. Я защищала ее как могла, а теперь, когда меня тут не будет, они все на нее накинутся. Разумеется, мисс Ховард, я сделаю все, что смогу, пообещал я. Но, уверен, сейчас вы просто расстроены и возбуждены. Она перебила меня, медленно покачав головой. Поверьте мне, молодой человек, я дольше вашего прожила на свете. Все, что я прошу, не спускайте с нее глаз, вы сами увидите. Через открытое окно послышался шум мотора и голос Джона. Мисс Ховард поднялась и направилась к двери. Взявшись за дверную ручку, она повернулась и поманила меня пальцем. «Мистер Гастингс, особенно следите за этим дьяволом, ее мужем!» Больше она ничего не успела сказать, так как ее буквально заглушил хор голосов, сбежавшихся на проводы людей. Инглторпы не появились. Когда автомобиль уехал, миссис Кавендиш вдруг отделилась от нашей группы и пошла через проезд к лужайке навстречу высокому бородатому мужчине, который явно направлялся к дому. Она протянула ему руку, и щеки у нее порозовели. «Кто это?» — резко спросил я так как инстинктивно почувствовал к этому человеку неприязнь. «Доктор Баурштейн», — коротко ответил Джон. «А кто такой доктор Баурштейн?» «Он отдыхает в деревне после тяжелого нервного расстройства. Лондонский специалист, по-моему, один из величайших экспертов по ядам. Очень умный человек». «И большой друг Мэри», — вставила неугомонная Цинтия. Джон Кавендиш нахмурился и тотчас сменил тему разговора. «Давайте пройдемся, Гастингс. Это отвратительная история. У Эви всегда был острый язык, но во всей Англии не найти более преданного друга, чем она». Он направился по тропинке через посадки, и мы пошли в деревню, через лес, служивший границей имения. Уже на обратном пути, когда мы проходили мимо одной из калиток, из нее вышла хорошенькая молодая женщина цыганского типа. Она улыбнулась нам и поклонилась. «Какая красивая девушка!» — заметил я с удовольствием. Лицо Джона посуровило. — Это миссис Рейкс. — Та самая, о которой мисс Ховард, та самая, — с излишней резкостью подтвердил он. Я подумал о седовласой старой леди в большом доме и об этом оживленном плутовском личике, которое только что нам улыбнулось, и вдруг ощутил холодок неясного дурного предчувствия но постарался не думать об этом. «Стайлс в самом деле замечательное старинное поместье», произнес я. Джон довольно мрачно кивнул. «Да, это прекрасное имение когда-нибудь будет моим. Оно уже было бы моим, если бы отец сделал соответствующее завещание. И тогда я не был бы так чертовски стеснен в средствах». «Вы стеснены в средствах?» — удивился я. «Дорогой Гастингс, вам я могу сказать, что мое положение буквально сводит меня с ума, а ваш брат не может вам помочь». Лоуренс, он истратил все, что имел, до последнего пенса, издавая свои никчемные стихи в роскошных обложках. Нет, все мы сидим без денег, вся наша компания. Надо сказать, наша мать всегда была очень добра к нам. Я хотел сказать, была добра до сих пор, но после своего замужества, разумеется... Джон нахмурился и замолчал. Впервые я почувствовал, что с уходом Эвлин Ховард обстановка в доме необъяснимо изменилась. Ее присутствие внушало уверенность. Теперь, когда эта уверенность исчезла, все, казалось, наполнилось подозрением. Почему-то перед моим мысленным взором возникло неприятное лицо доктора Бауэрштейна. «Меня переполнили неясные подозрения. Я засомневался во всех». И на какой-то момент у меня появилось предчувствие неотвратимо надвигающегося несчастья.